«Так ты ничего и не поняла, госпожа». Гунтер крепко сжал ее руку, заставляя девушку наклониться поближе, и почти прошептал. «Я не могу доверить этого Микаэлу. Я вообще ни одному из рыцарей этого доверить не могу. Дерек, скажем так, выбит из седла, но турниры еще не проиграл. Мне нужен кто-то, кому я мог бы доверять безраздельно. Кто-нибудь, кто знает истинную цену Дереку, и при том всей душой болеет за стурма». «Я болею за стурма», — спокойно сказала Ларана. «И при том гораздо больше, нежели за рыцарство». «Правильно, госпожа, только запомни», — заметил Гунтер, поднимаясь с целую ей руку. «У стурма один свет в окошке, рыцарство. Как ты думаешь, что с ним будет, если вдруг оно рухнет? А если Дерик перехватит бразды?» В конце концов Лорана согласилась ехать, что Гунтер и предвидел с самого начала. Но чем ближе придвигалось время отъезда, тем чаще посещало ее дурное предчувствие. Вот она уезжает в Палантас, проходит несколько часов, и на острове появляется Танис. Сколько раз она готова была отказаться. Но тут же представляла себе, с каким лицом она встанет перед Танисом и расскажет ему, что отказалась поехать к стурму и предупредить его об опасности. Только это и удержало ее от поспешных поступков. Это и ее отношение к стурму. Зато одинокими ночами, когда сердце ее рвалось к Танису, а руки жаждали его объятий, Ларани снова и снова мерещилась подле него та женщина с темными курчалыми волосами, огненными карими глазами и обворожительной лукавой улыбкой. И душа ее не знала покоя. Друзья мало чем могли утешить Варану. Элистан тот и вовсе уехал, когда эльфа прислали гонца, прося его срочно прибыть к ним, желательно в сопровождении представителя рыцарей. Для долгих прощаний не было времени. На другой же день по прибытии гонца, Элистан и с ним сын государя Альфреда, серьезный задумчивый юноша по имени Дуглас, отправились на южный Эргот. Проводив наставника, Ларана почувствовала себя как никогда одинокой. Ждал расставания и Тасельхофа. Вышло так, что в суете, вызванной появлением копья, все как-то позабыли бедного гноша и его цель жизни, тысячи блестящих осколков которой валялись в траве. Все, но только не Физбен. Поднявшись, старый маг покинул подножие расколотого камня и подошел к потрясенному гному, в полном отчаянии взиравшему на обломки ока. «Ну-ну, сынок», — сказал Физбен. «Это еще не конец света». «Ты так думаешь?» — спросил гнош от горя утративший всю свою гномскую болтливость. «Ну, конечно же!» Все зависит от точки зрения, не так ли? Вообрази, перед тобой единственная в своем роде возможность изучить Ока с изнанки. У Гноша стали разгораться глаза. «А ведь ты прав», — сказал он, подумав. «Не спорю на что угодно, что сумею склеить». «Конечно, конечно», — торопливо заверил его Физбен, и Гнош ринулся вперед, переходя на привычную скороговорку. «Первым долгом нужно собрать все кусочки, не забыв составить чертеж, где какой из них лежал на земле, чтобы впоследствии...» «Вот именно», — пробормотал Физбен. «В сторонку, в сторонку!» — принялся командовать Гнуш, отгоняя от обломков прознашатающихся. «Смотри под ноги, государь Гунтер. Нельзя взяли посторожнее? «Ну, конечно же, мы изучим его с изнанки. Уже через несколько недель, я надеюсь, составить подробный отчет». Вдвоем с Физбеном они огородили место гибели Ока и занялись делом. Битых два дня Физбен не слезал с белокамня, составляя чертеж, на котором, по идее, должно было значиться точное местонахождение каждого подобранного обломка. Один из его набросков какими-то судьбами осел у в кошеле, и Кендер, обнаружив его там, убедился, что лист был исчерчен клеточками. Мак резался сам с собой в крестики-нолики и явно терпел поражение за поражением. Тем временем совершенно счастливый гнош ползал в траве, наклеивая нумерованные кусочки пергамента на осколки стекла, зачастую существенно уступавшие размерами этикеткам. В конце концов, ровно 2687 осколков были собраны, уложены в корзиночку и припровождены в недра горы «Не беспокойся. Потом-то Сельхов оказался перед выбором – остаться с Физбеном или ехать в Паванта с Лораной и Флинтом. Собственно, особого выбора и не было. Кендер отлично знал, что такие простофили, как эльфийка и гном, без него попросту пропадут. Со старым другом, однако, разлучиться оказалось не так-то легко. За два дня перед отплытием корабля Тас нанес Физбену и гномам-механикам прощальный визит. Еще один восхитительный полет из катапульты, и он обнаружил гноша в испытательной лаборатории. Осколки ока, строго пронумерованные и снабжённые бирками, привольно расположились на двух столах. Гнош от волнения глотал куски слов. «Потрясающе! Мы сделали анализ стекла, удивительный материал, ни на что не похожий, величайшее открытие, событие века! Так твоя цель жизни достигнута?» — перебил Тасс. «И душа твоего папеньки?» «Блаженно упокоена!» Гнош расплылся в улыбке, но тотчас вновь обратился к работе. «Всегда искренне рад буду тебя видеть, так что если когда-нибудь будешь проезжать мимо, все непременно заглядывай!» «Все непременно! улыбнулся Тасс. Физбена он обнаружил двумя уровнями ниже. Путешествие вниз тоже вышло необыкновенно занятным. Кендер попросту выкрикнул номер желаемого уровня и, ничтоже сумняшися, выпорхнул с балкончика в пустоту. Что тут началось? Захлопали, разворачиваясь сети, ударили гонги, зазвонили колокольчики, запищали свистки. Кончилось тем, что последняя сеть подхватила тасса над самой землей, когда из аварийных бочек уже сыпались губки. Физбен, окруженный неподдельно восхищенными гномами, отыскался в оружейном отделе. «Это ты, мальчик мой», — сказал он, рассеянно, глядя на Кендера. «Ты поспел как раз вовремя. Сейчас мы будем испытывать самоновейшее оружие. Оно поставит с головы на ноги все военное дело. Пресловутые копья вымрут как...» «Потрясающе!» — восхитился Тасс. «Никаких сомнений!» — подтвердил Физбен. «А теперь ты сюда!» Он махнул рукой какому-то гному, и тот, послушно перебежав, остановился посередине захламленного помещения. Физбен поднял нечто, показавшееся недоумевающему Кендеру арбалетом, павшим жертвой ярости пьяного рыбака. Вместо стрелы спусковой механизм удерживал обширную сеть. «Допустим, ты враг», — сказал Физбен гному, стоявшему посередине комнаты. Тот немедленно состроил зверскую рожу и принял воинственный вид. Зрители одобрительно кивнули и стали ждать результатов. Физбен прицелился и нажал на спуск. Сеть взвелась, но тут же зацепилась за крючок на конце арбалета и, отброшенная назад, опутала самого мага. «Будь он не ладен, этот крючок», — пробормотал Физбен. Гномы и Тассу устремились на помощь и благополучно высвободили его. «Вообще-то я пришел попрощаться», — сказал Таз, застенчиво протягивая ладошку. «В самом деле?» — изумление Физбена не знало предела. «А что, я куда-нибудь уезжаю? Почему меня не предупредили? Я даже не собрал вещи». «Это я уезжаю», — терпеливо пояснил Тасс. «С вараной. Мы повезем копье и...» «Ой, мне же не велели никому ничего говорить», — довершил он смущенно. «Могила!» — заверил его Физбен шепотом, отчетливо слышным в каждом углу комнаты. «Уверен, тебе понравится, Палантас!» «Ах, что за город!» «Ну и, конечно, мои наилучшие пожелания Стурму!» «Да, ты сельхов!» И старый маг хитро посмотрел на Кендера. «Ты сделал именно то, что следовало сделать!» «Ты так думаешь?» — с надеждой спросил Тасс. «Я очень рад!» — и добавил, помявшись. «Я тут все думал о том, что ты сказал мне тогда. Темный тяжкий путь. Я, наверное, сту... А?» Физбен посуровил лицом и крепко взял Тасса за плечи. «Боюсь, что так, мальчик мой. Но я знаю, что у тебя хватит мужества пройти его до конца». «Будем надеяться», — вздохнул Тасс. «Ну что ж, до свидания. Честное слово, я вернусь. Вот кончится война и сразу вернусь». Но у меня к тому времени может и не быть здесь». Физбен замотал головой так энергично, что шляпа слетела на пол. «Вот доделаем новое оружие, и я уеду в... Он призадумался. «Погоди, а куда я собирался уехать?» «Что-то не припоминаю». Но волноваться не о чем, мы обязательно встретимся. По крайней мере, на сей раз я не зарыт под курганом из перьев», — пробормотал он, шарив в поисках шляпы. Тас поднял ее и вручил старику. «До свидания», — с трудом выговорил он. «Пока, счастливо тебе», — замахал рукой Физбен. Потом затравленно оглянулся на гномов и вновь притянул к себе Таса. «Слушай, сынок, я тут опять подзабыл. Как ты говоришь, меня зовут?» Элистан прогуливался по берегу Сан-Кристо, ожидая корабль, который должен был отвезти его на южный Эргот. С ним был Дуглас, молодой рыцарь, назначенный его сопровождать. Не тратя попусту времени, Элистан рассказывал юноше о древних богах. Дуглас слушал его завороженно. Внезапно, подняв глаза, Элистан увидел перед собой рассеянного старого мага, запомнившегося ему по совету. Все эти дни Элистан пытался встретиться и переговорить с ним, но тщетно, старик, казалось, его избегал. Поэтому жрец с немалым изумлением воззрился на Физбена, шедшего навстречу ему по песку. Опустив голову, волшебник бормотал что-то себе под нос. Элистану начало уже казаться, что тот так и пройдет мимо, не заметив их, но тут старик поднял голову и заморгал. "Тысячи извинений! Мы уже встречались или мне кажется?» И Элистан внезапно утратил дар речи. Загорелое обветренное лицо жреца покрыло смертельная бледность. Хрипло, с трудом он, наконец, выговорил. — О да, господин мой, мы встречались, только до сих пор я этого не понимал. Мне казалось, что нас только что познакомили, на самом же деле я знал тебя очень-очень давно. — Правда? — старец подозрительно насупился. — Надеюсь, это не какая-нибудь шуточка по поводу моего возраста. — Нет, — улыбнулся Элистан. — Конечно же нет. Лицо волшебника прояснилось. — Ну тогда приятного путешествия, и безопасного, разумеется. Пока. И опираясь на кривой посох, знававший лучшие времена, старец заковылял прочь. Но потом неожиданно обернулся. «Да, кстати, меня зовут Физбен». «Обязательно запомню». Поклонившись, серьезно ответил Элистан. «Тебя зовут Физбен». Старый маг с довольным видом кивнул и пошел дальше по берегу. Элистан же, задумчивый и притихший, зашагал в другую сторону.